Мои предположения не оправдались. Лишь только предстал предъясный очи своего начальства, как меня с порога огорошили, что через двое суток выезжаю в Харбин. Костя не скрою, задание опасное. Две группы провалились, пытаясь провести акцию. Мишина, это знал? Да, так вот он попался при пересечении границы с грузом взрывчатки. Еще группа китайских товарищей была уничтожена при попытке... взорвать дворец джан -Зулиня. Но, как говорится, Бог любит троицу. Мы учли прежние ошибки, и я практически уверен, что тебе, черт удачливый, повезет больше. — Так мне что, — поручает в одиночку, — взорвать генерала? — испугался я. Щеглов подошел вплотную, приобнял за плечи, провел от порога и насильно усадил меня в свое кресло. — Спокойно, Костик. Руки у нас длинные, — И исполнителей вполне хватает. Но ты на данный момент лучший, понимаешь, Костя. Надо не просто подорвать место, но и убедиться, что объект уничтожен. Конечно, помощников у тебя будет хватать, да и руководить операцией не тебе. В первую очередь доставишь груз, а потом после акции убедишься, что объект ликвидирован. Короче, если объект выживет после взрыва, его необходимо добить». Все еще видя скепсис на моем лице, Щеглов убеждал. «Да ты не сомневайся, границу пересечешь в лучшем виде. Мы тебе такие документы подготовили, что ни один полицейский не пристанет, и багаж на границе осматривать вряд ли будут. Главное, они настоящие. Осталось только тебя сфоткать в гражданке, и дело сделано». Щеглов покопался в ящике стола и бросил мне под нос британский паспорт. «Смотри, Костя». Самый настоящий. А фотографию, будь спокоен, наши мастера так переклеят, что и английские таможенники не заметят подмены. Я внимательно глядел лицо, за которое мне придется себя выдавать. По фото на паспорте трудно определить характер человека, но, без сомнения, мужчина был самоуверенный, холеный с детства, лет чуть больше, чем мне. Очевидно, что задолго до революции... Родители вывезли его за границу, где он и воспитывался. И знаете ли, определенный шарм у богатеньких неграждан нашей страны, вскормленных не на хлебе и картошке. Интересно, что стало с этим человеком? Шлепнули его, досадливо поморщился Щеглов. В наши территориальные воды на яхте заплыли. Туристы, мать их, за ногу. Пограничная шхуна обстреляла яхту. Экипаж не пострадал. А владельцы яхты грохнули с первого выстрела. Жаль, не успели побеседовать. Зато смотри, наш бывший соотечественник. По бумагам представитель крупной западной фирмы. Даже чековая книжка имеется и чистый бланк с подписью. Мы тебе ее тоже отдадим. Сумму впишешь сам. Конечно, хорошо бы почистить счетик, но лучше не наглей. Отчет о потраченных суммах предоставишь, как вернешься. Мне бы его уверенность. По приезде в Харбин остановишься в гостинице «Модерн». С тобой свяжутся. Пароль не нужен. Связного ты знаешь? Вместе в поезде по КВЖД путешествовали. Теперь насчет экипировки. Сейчас спустишься на первый этаж. Комната 110. Там тебя снабдят всем необходимым. Да, когда переоденешься, не забудь зайти к фотографу. Лаборатория тоже на первом этаже. После осторожного стука... Дверь резко отворилась, и на пороге возник старичок в мятом синем халате, чем-то похоженный на взъерошенного Цалковского. Вы к нам, молодой человек? — Знаю, знаю. Константин Рукавишников, — сказал старичок, пропуская меня в комнату. В длинном узком помещении на стеллажах, где аккуратными стопками, а где навалом лежали различные предметы одежды. Старик оглядел меня оценивающим взглядом, как бы снимая мерку, и широким жестом отдернул занавеску. В глубокой нише рядами висели мужские женские костюмы, плащи, брюки. Ну-с, молодой человек, начнем с верхней одежды. Сейчас подберем костюм, плащ, шляпу, туфли, затем сорочки, галстуки. Кстати, на вас белье отечественное немедленно сменить. Не понимаю женщин, как они с радостью выдерживают подобную пытку. Старичок-экзекутор согнал с меня семь потов, прежде чем подобрал одежду на свой вкус. Впрочем, то, что я увидел в зеркале, мне понравилось. Светлопесочный плащ-реглан прекрасно сочетался со слепительной белой сорочкой и галстуком кремового цвета. Темно-коричневая легкая фетровая шляпа довершала мой наряд, но не чекист, право слово, а лондонский денди. Я с сожалением снял с себя обновки. Хотелось покрасоваться перед Татьяной, но, увы, в городе в такой одежде не пройдешься. Сразу обратят внимание. Тем временем старик с трудом вытащил из угла какой-то квадратный баул. «Что это? Груз?» — последовал краткий ответ. Мину упаковали в коробку из-под автомобильного аккумулятора. Хорошая маскировка. Остается только надеяться, что таможенники не озаботятся вопросом, зачем везти... Даймлеровский аккумулятор из Советской России. Поздний вечер. За окном моросит дождь. В такт тунылому настроению во дворе воет соседский пес. Завтра я уезжаю в заграничную командировку. «Опять! Опять ты уезжаешь!» — шепчет Татьяна, медленно водя рукой по моей обнаженной груди. Приятно лежать в ухоженной постели, и если бы не мысли, терзающий мой испуганный мозг, «Можно было бы сказать, что я доволен собственной жизнью». «Страшно! Как страшно!» — вторит моим мыслям Татьяна. «Вчера на миллионке банду китайцев изловили. Говорят, ночами людей грабили, убивали, а трупы на мыло пускали. Никогда больше у Ходей мыло покупать не буду». «Вранье все это. Зачем им с трупами связываться?» — возразил я. «Все равно страшно. Ты уезжаешь, а я опять одна». Вернее, вдвоем с маленьким остаюсь. Командировка недлительная. Доеду до Москвы и через несколько дней обратно. Не пройдет и месяца, как вернусь. Может, я все же отпрошусь с работы и провожу тебя? Нет-нет, не надо. Вдруг за нами следят. Сама знаешь, какая обстановка в городе. Шпионов иностранных разведок вполне хватает. Но я не хочу, чтобы на тебя обратили внимание. Враки, конечно, но что не придумаешь ради спокойствия жены». Еду я совсем даже и не в Москву. «У меня есть для тебя подарок». Я вскочил с кровати и, пошарив в своем походном сундучке, осторожно положил на грудь жены увесистый сверток. «Что это?» — полюбопытствовал Татьяна, боязливо разворачивая тряпку. «Бельгийский браунинг, дамский вариант. Можно в сумочке носить». «Я не умею пользоваться», — растерянно произнесла супруга. «Ничего сложного, смотри». Я снял пистолет с предохранителя, передернул затвор. — К стрельбе готов, поняла? Теперь потренируйся сама. Выщелкнула обойму и еще раз передернул затвор. Досланный патрон выскочил из пистолета. Я нажал на курок и передал оружие жене. — На, тренируйся. Таскать с собой не надо. Зато дома ночью будешь чувствовать себя спокойней. Судя по количеству провожающих на перроне... Поезд должен был идти полупустым. Правильно. Туризм в Китае не процветает. Кто без особой надобности поедет в страну, в которой идет гражданская война? Впрочем, мне попутчик нашелся. Дверь купе медленно приоткрылась, и в образовавшейся щели возникло худое смуглое лицо с крупным носом, ноздри которого интенсивно шевелились, втягивая в себя местную атмосферу, не учуяв агрессивной среды. Существо полностью втянулось в купе — высокий, худой, как жертв, лысый и черный, как грач, хотя лысых грачей мне встречать не доводилось. Представитель избранного народа в нелепом старинном лапсердаке, сидевшем на нем, как на вешалке, ничуть не смутившись устремленного на него взгляда, сходу заявил, «Вы не представляете, до революции я был толще своего папы, именно покойному». Предлежал сей замечательный предмет старины, доставшийся мне в наследство. Не прерывая монолога, человек ловко втянул в купе два огромных баула и, распрямившись, представился. Адлер Яков Борисович. Владимир Смирнов, камевая жор, нужным скрывать я свои липовые данные. Через полчаса, когда поезд, наконец, тронулся, мы уже сидели за накрытым столом. Опровергая ходившие анекдоты, Яков Борисович щедро делился своими припасами, выложив на стол здоровенную вареную курицу, мацу, зелень, редиску, вареную картошку. Не остался в стороне и я, шмякнув об стол копченым палтусом и осторожно поставив бутылку редкого коньяка. «О, коньячок-то шустовский! До революционной постройки!» — воскликнул мой сосед и тут же осведомился, где достали, а через десять минут... Опьянев с первой же рюмки, Яков Борисович, возведя очи горе, мечтательно выводил. Да, были когда-то и мы росаками. Ах, эти киевские кафе Шантаны, шоколад Жоржа Бормана и вдова Клико, моя юная жена. Все исчезло при первых же признаках надвигающегося нашествия. Ах, Кити, Кити, неверный мой цыпленочек, я ли ее не холил? Представляете... Мы с ней ни дня не работали. Всем заправляла моя мама. Вы в Киеве имели дело с торговым домом Адлера? Как, вы были в Киеве всего один раз и проездом? Оказались вполне приличным человеком? Яков Борисович обиженно замолк, и только после третьей рюмки, оттаев продолжил свой монолог. Вы не представляете, Костя, каким ударом был для меня побег жены с молодым прапорщиком Савицким. Но беда не приходит одна. Революционный вихрь разорвал трепетное сердце моей маман, а потом в город вошел Петлюра. Евреи, Петлюра — вещи несовместимые. В первый же день нашествия мне сломали фарфоровую челюсть, и я побежал к лучшему дантисту Киева Иосифу Кацу восстанавливать зубы, утраченные задолго до диалектического материализма. И что я увидел? А увидел я своего старинного друга, висящим на фонаре, напротив своей почтенной конторы. От всех этих ужасов мои мозги вскипели, сбрасывая остатки покрова с моей головы, и я не придумал ничего лучше, чем бежать из этого города. Рассуждая тогда трезво, поступил бы, как всякий разумный еврей, бежал в Австро-Венгрию, Польшу или на худой конец в Германию. Но нет, нет, мне втемяшилось в голову, что кисельные берега протекают именно во Владивостоке. Во всяком случае, об этом писал мой двоюродный брат Шмулик Шнерсон. Бросив все и взяв с собой самое ценное, я, чертя голову, кинулся в это опасное путешествие. Боже мой, я целый год добирался до этого отдаленного форпоста бывшей империи. И что я получил? А получил я уехавшего в североамериканские Соединенные Штаты Шмулика. Бездну проблем в дороге, где у меня отняли почти все самое ценное». «И вот я стою на Светланской, разинув рот на бухту Золотого Рога». Яков Борисович, тяжело вздохнув, опрокинул очередную рюмку в беззубую пасть и, видимо, вспомнив и приятные моменты жизни, подобрел лицо. «Знаете, Володя, мир не без добрых людей, и мне помогли встать на ноги. Главное — уметь найти таких людей. Вы не имели дел с торговым домом Адлера во Владивостоке?» Несколько мгновений я размышлял. Вопрос был на засыпку. Сказать, что не знаю такой фирмы. А вдруг Адлер, один из самых известных коммерсантов Дальнего Востока, а этот человек, назвавшийся его фамилией, проверяет меня на вшивость. И при неправильном ответе меня на первой же китайской станции могут обыскать, а это чревато провалом всей операции. Я представитель компании «Нестко». и наша фирма не имеет дел в России, — осторожно начал я и добавил. — Вообще, во Владивостоке я проездом. — Ну вот, и здесь вы меня огорчили, — досадливо заметил Яков Борисович, а до революции кондитерские изделия фирмы «Нестко» были в ходу в России. — Впрочем, тогда вы наверняка были слишком юны, чтобы иметь дело с нашим торговым домом, — толково рассудил Яков Борисович, и, повеселев, Предложил накатить еще по одной. Сотрапезник, быстро двигая беззубыми деснами, закусил мягким куриным окорочком и, еще не проживав, спросил. «Володя, вы едете до Харбина или далее?» «В Шанхай». «Надо же, какое совпадение!» «Я тоже». «О, попал!» «И как от него отвязаться?» Меж тем Яков Борисович продолжал. «Ваши руководители абсолютно правы». «Иметь дела с Советской Россией в нынешнее время совершенно невозможно. Мне пришлось вернуть свою деятельность по причине постоянно увеличивающихся налогообложений. Финансовые инспекторы прямо звери, и вот что самое удивительное, не берут взяток», воскликнул коммерсант в растерянности, разводя руками, «еду в Шанхай, а оттуда первым же пароходом в Солнечную Калифорнию». Шмуля сказал, что климат там благоприятный как для финансовой деятельности, так и в прямом смысле слова. А вы там бывали? Ну что привязался, как банный лист к жопе, честное слово. В Калифорнии не был. И я курирую только дальневосточный сектор, в частности Китай. Замечательно. А вы не могли бы написать мне рекомендации? При случае, наведусь, в офис вашей фирмы на западном побережье. Хорошо. «Но у меня нет с собой письменных принадлежностей», — отнекивался я, для наглядности показывая пустые ладони. «А вы карандашиком, карандашиком», — увещевал меня Яков Борисович, «подсовывая мне волшебным образом очутившиеся в его руках аксессуары для письма». «Яков Борисович, для коммерсанта такого масштаба письмо, написанное карандашом, будет выглядеть несолидно. Приедем в Шанхай, и я напишу рекомендацию на фирменном бланке». Наконец экспресс стал притормаживать. Граница. В досмотровой группе пограничного контроля присутствовал человек из нашей конторы, иначе ничем нельзя объяснить, почему не только мои, но и вещи моего соседа не пытались досмотреть. Проверили паспорта, вежливо козырнули и испарились. А жаль, очень он меня нервирует. А задержать его — расплюнуть, чью Борисович везет с собой контрабанду. Замолчал, даже взбледнул слегка от напряжения, и лишь только когда поезд пересек границу, оживился. «Знаете, Володя, здесь даже дышится легче», — заметил он. «Воздух свободы, понимаете ли, пьянит. Может быть, нам действительно того?» Он выразительно посмотрел на мой портфель, предполагая, что мои запасы спиртного не исчерпаны. «Давайте сначала пройдем китайский пограничный контроль», — мягко отказался я. Поезд затормозил на ближайшие границы станции. И сразу же к вагонам, как муравьи, хлынуло около сотни китайцев в военной форме. Зазвучали резкие команды, и буквально через пару минут в купе вломились четверо. — С какой целью вы прибыли в нашу страну? — на ломаном русском языке спросил широколицый, очевидно, начальник. — Я есть беженец, а он есть английский подданный. Зачем-то... коверкая почти родную речь, — сообщил Борисыч. — К вам вопросов нет, — сказал китаец, проверив мой паспорт и с уважением приложил два пальца к козырьку головного убора. — А вас прошу предъявить вещи к досмотру. Мой попутчик мгновенно побледнел. — Прошу вас, господин офицер, выйти на минутку. И фамилярно взял собеседника под локоток. Ну, — Но нельзя же так, Яков Борисович, Офицер при исполнении... а вы на глазах подчиненных пытаетесь сучить ему взятку, да еще в такой разносданной форме. Пострадала офицерская честь, а поэтому, думаю, придется вам на некоторое время расстаться с мечтой о сытой американской жизни. Точно, я угадал. Китайцы отдал резкую команду, и моего попутчика, подхватив под белые ручки, выволокли из купе. Я протестую, я уже почти подданный Соединенных Штатов». — донесся последний крик моего попутчика. — Господин Смирнов, будьте так любезны указать на вещи, не принадлежавшие вам лично, — с отменной вежливостью попросил офицер. Да — Да-да, пожалуйста. Расторопные китайцы вытащили багаж коммерсанта, и я, наконец, смог вздохнуть с облегчением. Харбин встретил меня необычайно жаркой для первого июня погодой. Столбик термометра на здании вокзала зашкаливал за тридцатиградусную отметку. Я отмел предложение носильщиков и, подхватив чемодан и баул, последний весил не менее пары пудов, вышел на привокзальную площадь. Не успел я подойти к стоянке извозчиков, как от привокзальных лотков отделилась смутно знакомая тушка. Константин? Нет Леонид, запомните ли вы? Да и не мудрено. сколько времени прошло. «Зовут меня Владимир». «Владимир Алексеевич Смирнов». Наумов бросил взгляд на вроде безразлично глядящих на нас двух китайских полицейских и посыпал тихой скороговоркой. Обстановка изменилась. «Ваше пребывание в Харбине нежелательно. Через полчаса отходит поезд на Мугден. Едем вместе. По дороге все объясню».